Глава третья. Кристина. Прихожу на следующий день в универ и сразу сталкиваюсь нос к носу с Серёженькой. Упс, а про него-то я совсем забыла. Выдавливаю из себя улыбку в надежде, что он не станет при всех высказывать, какая я дура безмозглая и как вообще могла забыть про требование зайти к нему. «Доброе утро, плевая. «Ага, доброе, как же. Таким-то тоном сказано, будто я миллион ему не вернула». «Доброе, Сергей Макарович», — томно выдыхая, медленно отступая от него. Препод удивленно хлопает глазами. «Ещё бы. Обычно ж я огрызаюсь и колючки показываю, а тут надо его умаслить. А на войне все средства хороши, поэтому пускаю в ход все свои приёмчики, которых, мягко говоря, маловато. С моим-то опытом общения с противоположным полом такие заигрывания скорее приведут к провалу». Я даже начинаю переживать из-за того, что препод так долго молчит и осматривает меня с каким-то странным выражением лица. Моргает и вроде отмирает. «Так, что ты мне тут глазки строишь? В кабинет ко мне!» Кивок в сторону, а я только и могу что закатить глаза. Властный преподаватель прям, как в тех книгах, которые я когда-то от мамы тайком читала. Сейчас как заведёт в аудиторию, как над столом меня нагнёт. Фыркаю от такой картины и ловлю на себе возмущённый взгляд. «Заходи уже!» Перед носом распахивают двери, я прохожу. «Ну не отказываться же от такого заманчивого предложения!» «Так что вы хотели, Сергей Макарович?» «Вы извините, я отроплюсь, у меня занятие». «До звонка успею. Не переживай. Садись!» Снова кивок, теперь уже на стол. Молча пристраиваю свою пятую точку и складываю руки на коленках, как примерная ученица. Ловлю заинтересованный взгляд на мои ноги и ухмыляюсь. «В общем, хочу предложить тебе писать диплом со мной». Сжимаю челюсть, чтобы она не грохнулась о пол. «Мне нравится твой потенциал». «Потенциал?» «Ушам своим не верю. Вы только вчера мне угрожали тем, что я могу остаться на второй год, а теперь же смотрели во мне какой-то потенциал?» Препод загадочно хмыкает и усаживается напротив. «Вот не будь он такой с заносчивой задницей, я б запала». Это чтоб ты не расслаблялась. А так-то я вижу, что ты умненькая студентка и много чего знаешь. Ловишь на лету. Или ты уже выбрала руководителя? Да нет ещё. Блея всё ещё пытаясь очухаться от такого предложения. Ну, значит, тебе ничто не мешает согласиться. Я буду рад с тобой поработать. И впервые улыбается, как нормальный человек. Ну, хорошо, раз вы настаиваете, Сергей Макарович. Одариваю его невинной улыбочкой и встаю. Можно идти? «Иди, я сообщу, когда начнём». Выхожу из аудитории и уже предвкушаю, как расскажу об этой беседе Наташке. Да, она позеленеет от зависти. Такой лакомый кусочек. Все девочки с потока ждали такого предложения от Серёженьки, а он меня выбрал. Да и стоит признать, что как спец он на высоте, и я уже сама с нетерпением жду, когда мы начнём проект. Едва переступаю порог аудитории, как меня в оборот берёт Наташка. Ты где, шлындала Я не в силах сдержать коварную усмешку. Наташка хлопает глазами и вопросительно выгибает бровь. Так, это как-то связано с тем мужиком, который тебя вчера увез? Мотаю головой. Подруга подвисает и закусывает палец. Сдаюсь. Ну, так неинтересно. Прохожу на свое место и закидываю ногу на ногу, пока глаза Натки мечут молнией. Подруга приземляется рядом и выхватывает из моих рук рюкзак, в котором я сосредоточенно роюсь. «Эй, а ну-ка, верни!» Пытаюсь ухватить сумку, но Натка задирает руку. «Ладно, ладно!» Поднимаю руки и даю понять, что я сдаюсь. Подруга победно улыбается, ставит сумку на парту и складывает руки на груди. Серёженька предложил писать проект с ним. Повисает тишина. Наташка застывает, как статуя. Даже не моргает. Провожу несколько раз рукой перед её носом. Реакция нулевая. «Так, бабоньки, расходимся!» Орёт на всю аудиторию, а я начинаю шикать на неё. Серёженька теперь занят и никому не светит писать диплом с ним. По аудитории прокатываются разочарованные стоны. Девчонки начинают шушукаться, пока я пытаюсь достать до подруги, которая уже сорвалась с места и стоит возле преподавательского стола. «Вот змея!» Упрекая её, но не успевая ничего сделать, заходит препод, и нам всем приходится заткнуться.